Я только опустил подробности о сцене в старой хижине на болоте и сожительнице Тан. Лостры не произнесла ни слова, но глаза следили за моими, и она упивалась каждым моим словом. Ее бледное лицо, почти прозрачное от голода, сияло, как жемчужина, когда она слушала мой рассказ о приключениях в галале и о том, как Тан вел в бой своих воинов, как он пел в дикой ярости сражения. «Как видишь, это правда, Тан жив», — закончил я. Лостра заговорила в первый раз с тех пор, как я начал свой рассказ. «Если он жив, приведи его ко мне. Я не съем ни крошки до тех пор, пока не увижу его снова. Я приведу его к тебе, как только смогу найти человека, который отнесет ему письмо, если ты этого захочешь». Пообещал я, а сам протянул руку к своему сундучку и достал оттуда зеркало из полированной бронзы. Поднес его к глазам Лостра и мягко спросил. — Ты хочешь, чтобы он увидел тебя такой? Она уставилась на свое осунувшееся лицо с впалыми глазами. — Я пошлю за ним сегодня же, если ты прикажешь. Он будет здесь через неделю, если тебе действительно хочется этого. Я увидел, как борьба противоположных желаний отразилась на ее лице. — Какая я уродина! — прошептала она. — Я кажусь старухой. — Твоя красота жива и прячется под кожей. Я не могу позволить Тану видеть меня такой. Женское тщеславие победило все остальные чувства. Тогда тебе придется есть. — Ты обещаешь... — заколебалась она. — Ты обещаешь мне, что он еще жив и что ты приведешь его ко мне, как только я снова выздоровлю? Положи руку мне на сердце и поклянись. Я почувствовал ее ребра под своими пальцами. Сердце трепетало, как птица в клетке. — Обещаю. — Я поверю тебе на этот раз. Но если ты лжешь, я больше никогда не буду доверять тебе. Принеси еду. Когда я спешил на кухню, не мог скрыть самодовольные усмешки. Хитренький Таита опять добился своего. Я смешал в чашке теплое молоко и мед. Начать придется с малого, так как она чуть не погубила себя голодом. После первой чашки ее стошнило, но вторая все-таки осталась в желудке. Если бы я задержался хоть на один день, то опоздал бы. Болтливые языки рабынь разнесли весть о моем чудесном возвращении из загробного мира. И слух этот распространился по острову быстрее оспы. Перед наступлением темноты фараон прислал Атона за мной. Даже мой старый друг Атон чувствовал себя неловко и держался натянутым в моем присутствии. Он стремительно отпрыгнул в сторону, когда я хотел прикоснуться к нему, словно испугался что рука моя пройдет сквозь его плоть, словно через клуб дыма. Когда он вел меня по дворцу, рабы и вельможи разбегались в стороны, завидев нас. Любопытные глаза следили за нами из каждого окошка и укромного уголка. Фараон приветствовал меня со страшной смесью уважения и нервозности, совершенно несвойственной царю и богу. — Где ты пропадал, Таита? — спросил он, как будто ему не нужен был мой ответ. Я простерся ниц перед фараоном. О, божественный фараон, ты сам часть мира богов, и я понимаю, что вопросом своим ты просто хочешь испытать меня. Ты знаешь, что на устах моих лежит печать. Это было бы святотатством говорить о подобных таинствах даже перед тобой. Прошу тебя, передай всем божествам, своим покровителям и в особенности Анубису, богу кладбищ, что я выполнил поручение возложенное на меня. Я исполнил данный мной обет молчания. Скажи им, что я выдержал испытание, которое ты мне устроил. При этих словах на лице у фараона появилось ошеломленное выражение, и он начал обдумывать ответ, нервно перебирая складки одежды. Я видел, как вопрос за вопросом возникали у него в голове, а потом царь сам же отбрасывал их, у него не было выхода. В конце концов он беспомощно выпалил. — В самом деле, Таита, ты выдержал испытание. Добро пожаловать обратно во дворец. Нам не хватало тебя. Я понял, что все его подозрения подтвердились, и теперь он относится ко мне с уважением, подобающим человеку, разрешившему главную загадку человеческого бытия. Я подполз к его ногам и заговорил шепотом. — О величии Египта! Знаешь ли ты причину, по которой меня прислали обратно? Вопрос, казалось, озадачил его... Однако он неуверенно кивнул. Я поднялся на ноги и подозрительно обернулся, точно боялся, что за мной следят глаза сверхъестественных сил. Я сделал знак, защищающий от зла, а потом продолжил. Ради госпожи Лостры. Ее болезнь вызвана прямым вмешательством. Я не мог произнести имя, но показал двумя пальцами рога, знак бога тьмы Сета. Смущение на лице царя сменилось ужасом. Он невольно содрогнулся и подошел ко мне поближе, как бы ища защита а я продолжал. Прежде чем меня забрали в мир иной, госпожа моя понесла в чреве своем сокровище дома Мамоса. Вот тогда бог тьмы и вмешался. Из-за своей болезни она потеряла сына, которого носила в своем чреве. Фараон выглядел крайне расстроенным. — Так вот, почему у нее случился выкидыш, — начал он и замолчал. Я тут же подхватил его мысли — не бойся величия египта меня прислали назад силы более могущественные чем темные силы навредившие тебе и я спасу ее чтобы свершилась судьба открывшаяся мне в лабиринтах хамона ра у тебя будет другой сын взамен потерянного династия будет сохранена ты должен находиться рядом с госпожой Лострой, пока она не выздоровеет, — голос фараона задрожал от волнения если ты спасешь ее и она принесет мне другого сына Ты можешь просить всего, чего не пожелаешь. Но если она умрет... Он задумался, чем можно испугать человека, который только что вернулся из загробного мира, и в конце концов решил многозначительно промолчать. — С вашего разрешения, ваше величество, я немедленно отправляюсь к ней. — Немедленно, — согласился он, — иди же, иди. Госпожа моя стала выздоравливать так быстро, что я начал подозревать, не пробудил ли я невольно силы, превосходящее мое понимание и сам содрогнулся от благовонного страха перед собственным могуществом плоть нарастала на костях, тело крепло на глазах, жалкие пустые мешочки кожи набухли, и снова появились круглые, пухлые груди, настолько сладостные, что даже каменное изваяние богини Хапи, стоявшее у двери ее комнаты, сгорало от зависти. Свежая молодая кровь смыла меловую бледность кожи, и лицо опять засияло, а смех звенел как струйки фонтана в саду. Очень скоро ее уже невозможно было удержать в постели. Через несколько дней после моего возвращения на лефантину Лостро уже играла со служанками в саду, подпрыгивая и подбрасывая надутый кожаный пузырь с горошинами внутри, пока я не испугался, что она утомится, и не отобрал пузырь, приказав отправляться в постель. Госпожа подчинилась после того, как мы заключили еще одну сделку. Я согласился с Петей, и научить самым хитрым комбинациям игры в бау, которые позволили бы впервые в жизни выиграть у Атона, страстного поклонника этой игры. Почти каждый день он приходил справляться о здоровье моей госпожи от имени царя, и после этого оставался поиграть с нами. Судя по всему, Атон решил, что я не опасный призрак, а человек, и дружба наша пережила мою кончину, хотя обращался он ко мне по-новому, уважительно. Каждое утро госпожа Лостро заставляла меня повторять данные ей обещания. Потом доставала зеркало и без малейшего следа тщеславия изучала свое отражение, словно взвешивая каждую черточку прекрасного лица, чтобы определить, готова ли к встрече с вельможей Таном. — Волосы у меня как солома, и на подбородке еще один прыщик выскочил, — жалобно бормотала она. — Сделай меня снова красивой, Таита, ради Тана сделай меня красивой. — Ты серьезно повредила себе, а теперь взываешь к таити и просишь все исправить, — ворчал я. Лост рассмеялась и бросалась ко мне на шею. — А для чего же ты здесь, старый ворчун? Ты должен заботиться обо мне. Каждый вечер я готовил ей укрепляющий настой и приносил в дымящейся чашке, а она пила его перед сном. Потом снова заставляла меня повторить обещание. — Поклянись, что приведешь Тана ко мне, как только я буду готова к встрече с ним. Я старался не вспоминать о трудностях и опасностях, которые ожидали нас, если захочу выполнить свое обещание. — Клянусь тебе, — послушно повторял я, и она ложилась, укладывая голову на подголовник слоновой кости, и засыпала с улыбкой на лице. Мне не хотелось думать об опасностях раньше времени. Атон подробно сообщал фараону о ходе выздоровления Лостры, и вскоре царь сам пришел навестить ее. Он принес подарок золотое ожерелье с фигуркой из лазурита в форме орла и сидел с нами весь вечер, играя в слова и загадывая загадки. Уже собираясь уходить, подозвал меня и попросил проводить до своих покоев. Она необычайно изменилась, это чудо Таита. Когда я смогу снова разделить с ней постель? Как мне кажется, она опять здорова и может понести от меня сына и наследника.